День, Московская область, поселок Снегири. Пока ждали подкрепления, осмотрели трофеи. А К-103, взятый с самого Сухого, я забрал себе. Он трофей вроде как голова оленя на стену. От албанского атамана голова уже висит, можно сказать, а теперь и это присоединилось. Автомат был с подствольником, а заодно несколько цинков вогов нашлось в багажнике Егере. Очень, кстати, пригодится. Там вообще много чего полезного нашлось, от патронов до гранат. Туда же свалили остальные автоматы из бандитов, все АК-74М, а заодно пяток ПМ набрался. А самое лучшее, что там нашлось, сам егерь. Люди Бородатого Дмитрия убрали кузов и просто продлили кабину, превратив грузовик в огромный джип невероятной проходимости. Одна запаска сзади, вторая на крыше, на мощном трубчатом багажнике, к которому ведет лесенка. Понятное дело, что машину больше для босса мафии делали, чем для работы. Грузовик в работе куда полезней был бы. Я как залез в него, так и понял. Моё. Никому не отдам. Проедет везде и везет не меньше тонны, не считая людей, и укреплен как следует. Окна в решетках, кенгурятник жуткий, лебедки с двух сторон. Кроме двух рядов сидений, причем не стандартных, а вполне хороших, впереди добавились два продольных ряда в багажном отсеке, как в дефендере, так что девять человек влезть могло без всяких проблем. Да еще для груза место останется. Самое важное, в машине стояла хорошая рация. Я в них не слишком разбираюсь в новых, но Дмитрий уверил, что рация что надо. Витек попробовал связаться с базой, связь была, а что еще от нее нужно? «Витек, на этой с тобой кататься будем», — сказал я ему шустрившему вокруг. «А УАЗик вернем, как и обещали. Да это запросто». «Ладно, бери, машина хорошая», — пробухтел и Дмитрий. Все металлические трубки на гибкие шланги заменили, пусковой подогреватель поставили. Много чего сделали. Лучше уж ты катайся, чем сухой этот. Урал был вполне стандартным, просто укрепленным, но для нашей работы машина в самый раз. Где что нашел, там это сразу в кузов и погрузил. Пригодится. Пока разбирались с трофеями, наши пожаловали, заполнив вроде и просторный двор машинами и самими собой. «Коля!» — обратился я к старшему ОМОНовцу — «Надо организовать получение сведений вот от этого персонажа», — я указал на пленного. «Он сейчас неконтактный, но нужно узнать расположение базы, численность личного состава. Продолжать надо». Коля в первую чеченскую служил в разведке в Софринской бригаде ВВ, во вторую чеченскую был там же, но уже в составе отряда ОМОН, так что разжевывать ему не надо было ничего. Он только кивнул, усмехнулся и сказал «Так это без проблем». «Давай, грузи, одну штуку падали в кузов, прокатимся». Гаражники с радостью забросили труп Сухого в кузов Урала, в кабину грузовика влезли ОМОНовцы во главе с Колей, прихватившие с собой пленного. А мы выехали за ними следом в новеньком трофее, и машины сразу направились в сторону города. Что именно собирался делать Коля, я не знал, но в общих чертах догадывался. Игорь закурил, и я выругался, сказав затем, «Игорян, ну здесь не дымить, можно, знаешь же, что не приношу. Блин, колбасит меня что-то, сказал он, передернув плечами. Я одну в окошко, ладно. Ладно, хрен с тобой, кивнул я, добавив. Меня тоже колбасит, если честно. Так вроде все рассчитал, когда стрельбу начал, но сам понимаешь, по-всякому могло повернуть. Нахрена ты вообще сам полез? спросил он. Ну, присанули бы они сервис. А мы потом бы их нашли и присанули сами их, только сопли бы потекли. Чего вдруг задергался? Я подумал, а затем ответил абсолютно честно. «А я сам не знаю, захотелось вот так, понимаешь? Вот все вокруг чуть не померли. Человечество сейчас вроде человека, забитого почти насмерть, еле шевелится. Глаз еще под запекшейся кровью разлепить не может. А эти как крысы, понимаешь? Пока чувствуют слабость, кого хочешь разорвут. И сожрут, и больше даже изгадят, чем сожрут. Поэтому и хотелось, вот самому хотелось, понимаешь?» «Да, понимаю», — вздохнул он. Только что бы я потом Маше сказал, если бы оно не так пошло? Правда бы и сказал. Да нормально все, видишь же, как получилось. Просто как подсказал кто. Делай прямо сейчас, не жди ничего, и все будет как надо. А так и вышло, шеф, влез в разговор Санек. Я и варежку открыть не успел, как эти двое, что во дворе были, копыта разбросали. Где так стрелять научились? В Америке, от безделья, ответил я. И тебя научу, чтобы польза была. Да я и не против, как бы. «Ага, побыл бы против», — хмыкнул я. «Ладно, веди, не отвлекайся». «Кстати, я от твоих гранат чуть в штаны не накидал», — снова заговорил Игорь. «Ты что с ними сделал?» «Да ничего особого», — пожал я плечами. «ВВ выковырил, теперь только резьбу срывают у запала, как замедлитель догорит». «А на кой ты так сделал?» — не понял он. А для таких вот примерно случаев, когда пугануть хорошо, а по всем бомбами кидаться вроде и неприлично, объяснил я ему. В Голландии уже был случай, я так одного урода из укрытия выгнал и потом поймал. Давно меня один летун такому трюку научил, он в Афгане каскадные операции возил, вот они и поделились мудростью. А чего, нормально кивнул он. Новообретенный джип был довольно трясучим, но это после УАЗика беспокоило не сильно». А в остальном даже очень нравилось, и сидишь высоко, и глядишь далеко, грузовик все же. И внутри просторно, не удержался, высунулся в люк на крыше, с удивлением обнаружил нечто вроде простенького вертлюга, на который при желании можно было бы опереть, ну, хоть снайперку. Сектор обстрела ограничен, правда, сзади багажник и запаска, но вперед и в стороны стрелять можно вполне. Вообще молодцы, бородаса товарищи, дело свое знают туго». «Дружить мы теперь точно будем, и это очень хорошо. Не только нам, но и им. Рыжевский анклав их заказами сможет обеспечить. Дачки-дачки, пруд, окраины снегирей, большого поселка, скорее даже городка, первые мертвяки вдали. Но не совсем вдали, метров сто с небольшим до них. Активные, дождик сегодня, оживились, как обычно. Остановились, обе машины в шеренгу». Омоновцы быстро свалили труп на дорогу, затем вытащили пленного, сноровисто прицепили его скованными за спиной руками к телу бывшего старшего вплотную. Вот так, соберешься идти, придется дохлое тело сухого неволоча поднимать. Делать это сзади очень проблематично, даже ноги вязать не надо. А Затем все быстро забираются в машины, кто в кабину, а кто остается на подножках. «Ну что, клоун!» — кричит сверху Коля. «Беседовать будем?» «Пошел ты!» — огрызнулся тот. «Так я пойду, я не обидчивый», — смеется тот. «А ты тут точно один остаться хочешь, чтобы мы тебе не мешали?» В ответ тот только плюнул. «Ну да, тогда растерялся, а сейчас на адреналине и злобе осмелел». «Ничего, подозреваю, что это пройдет». Водитель Урала начал призывно бибикать. «Но в этом нужды нет. Несколько мертвяков и так вполне деловито направились к нам». Пленный обернулся, заметил угрозу, задергался. Попытался идти и свалился навзничь. Заворочился суетливо». «Ну так что решил?» — повторяет вопрос прапорщик, попутно устанавливая на автомат кронштейн с ПСО-1. «Или пока подождешь с принятием единственно верного решения, побегаешь еще». Тот ничего не ответил, только зарычал, барахтаясь на земле. Встал как-то на колени, труп сухого навалился ему на ступни. Я навел прицел предусмотрительно установленного АКОГа, ему на лицо присмотрелся. Злой до бешенства. Красный, потный. Ничего, никуда не денется». Когда первая троица мертвяков оказалась совсем близко, бандит суетливо задергался, рванулся в нашу сторону со стоном, потащил по асфальту привязанный труп. Двое мертвяков, очень грязные и здорово разложившаяся женщина и какой-то сильно искусанный мужичок, даже остановились от неожиданности. Потом решительно направились следом за пленным. Рискуем немного. Пленный может мертвяков с собой закрыть, хоть сейчас согнулся в три погибели, но все же с нескольких точек под прицелом его держим. Женщина почти схватила его, тот заорал, но я успел выстрелить. Мужичок чуть подстал, Коля не дал ему вцепиться в жертву, убил раньше, но уже подходил какой-то почти целый кавказец в дорогой куртке, со следами укуса на лице. Сзади шли еще мертвецы, уже не меньше десятка. Пленный двигался еле-еле, теряя при этом все силы, стонал, подвывал, потом и вовсе заскулил. Пронило. Сломался он довольно быстро, примерно на пятом убитом возле него мертвяке. Способ ОМОНовцы придумали хороший, действенный. Пленного отстегнули от груза, закинув тот обратно в кузов, чтобы собеседник не подумал часом, что уже все хорошо. И машины, развернувшись, поехали прочь от поселка. Недалеко с километра, остановившись просто в поле. «Ну что, пошли побеседуем», — сказал я Игорю, открывая дверцу. «Витек, крути башкой на 360, понял?» Вечер, Московская область, город Нахабино. В общем, мое мнение, проще некуда, надо банду давить на корню. До того, как они сменили дислокацию, сообразив, что старший не вернулся неспроста. Сунуться к гаражникам, те дадут обратку, они теперь осмелили, и при таком раскладе нам придется просто втягиваться в бой. Если рванем сразу, первыми, то есть вариант, что возьмем всех теплыми. Откуда такое мнение, спросил Сергей, тот самый партизанский командир из «Пламени». От пленного сведения пояснил я. Сухой шоблой своей походу на базар ехал, с ночевым и прочими развлечениями с тамошней братвой. Знаете такой базар? Знаем, самбист держит, и бывший зять братского, Воропаев, ответил тот. Валера, что ли, удивился я. Такой, с меня габаритами, но помоложе. Мордатый такой, и все посмеивается, так? Он сам и подтвердил тот знакомый знакомые по мирному времени еще кивнул я. «Не близко, но встречались. Мы на субподряде у его конторы были, когда он один поселок на Рублевке на корню строил. И сейчас поднялся?» «Поднялся», — сказал Сергей. «Такой сложный характер. Вроде и человек неплохой, вроде таким дерьмом занимается. Но мы ему даже должны остались, если по-честному. Фактически спас он нас не за хрен собачий, без всякого коммерческого интереса». Мы вроде как в плен кому не надо попали с хреновыми перспективами. А он там случайно оказался и ни с того ни с сего кипиш поднял. Людей привлек, так что нас просто отпустили. За чистое спасибо». «Ну ты скажи», – удивился я. «Тесен мир, даже нынешний». «Ладно, к теме давайте. Сухой, значит, занимается больше работорговлей, конкретно на людей охотится». Крышу построить решил впервые, и даже сейчас к Бороде заехал уже по ходу, типа покошмарить коммерса, да и дальше ехать с братвой гулять. «Но его сегодня обратно не ждут», — так уточнил Сергей. «Именно что», — подтвердил я. «Ждут дня через два, не раньше, но думаю, что рисковать не стоит. Может быть, радиосвязь его базы с базаром, откуда выяснится, что он не доехал». «Согласен», — кивнул Сергей. «Предлагаешь сегодня напасть?» «Прямо сейчас». «Возьмем всех моих. 9 человек. Игорь, сколько привлечь можешь?» «С десяток. Все в разгоне. Готовимся же. ГБР могу взять, в общем». «Это ладно», — кивнул я. «Танк даешь? Обещал же». Дают, даю. Блин, прилип. Я чё, Рэмбо, что ли, на них там в атаку ходить?» «Знать бы, заранее так три бы выделили. Все будет». «Ну и нас, десяток. Нормально, вроде», — сказал Сергей, фамилия которого, как я узнал, была Крамцов. «За пехоту сойдем. Расположимся правильно. Окна на прицел. Никто не высунется». Главное, все пути отхода перекрыть. Нахрена им разбегаться? Ну, мы тоже солянка сборная, если честно, поморщился я. Но вообще, если с броней идти, особых проблем не вижу. Со слов пленного, у них только один РПГ-7 с ограниченным боекомплектом. Так что справимся. Убедил я их влезть в это дело, причем довольно легко. Рассказал про работорговлю, а заодно пообещал не претендовать ни на какие трофеи. А по ходу продемонстрировал наши трофеи сегодняшние. Переделанный егерь Крамцова поразил в самое сердце, равно как и остальных из его команды. Дальше все было проще. Выяснилось к тому же, что его группа в основном за счет трофеев и живет, ну и того, что в Москве добывает. А уничтожение работорговцев будет примерно оценено командованием пламени, тем самым Панцелеевым, который начальник разведки, ну и человек хороший. Кругом выгода, а народ они в большинстве своем молодой, легко на всякий риск идут. Добило их то, что мы пообещали разведку бандитской банды на них отписать. Игорь сначала кочевряжился, но я его убедил, когда о главном рассказал. Пусть ребята очки с трофеями заработают, а мы вроде как взрослые, уже на другом уровне свою прибыль изымем. Не надо мелочиться. Жадность фраера губит. А меня в этом деле больше интересовало другое, оно же и то самое главное. Нет, естественно, банду извести желалось до зубовного скрежета. Я ведь человек нормальный, с правильными рефлексами. У меня на такую нечисть идиосинкразия в тяжелой форме, и жажда крови удивительная. Но тут появлялась возможность попутно сшибить птицу покрупнее. Пленный поведал задушевно, что рабов скупает колено. Тот самый, что в медном квартирует. И именно тот самый, что Ржевскому анклаву первейшая головная боль со своим стратегическим положением. И вот скупает он рабов и увозит на свои торфяные разработки. И при этом всегда выезжает на прием товара сам, никому больше не доверяет. А делается это все вместе безлюдном, не любит ни одна банда такой бизнес светить, так что... Я даже пленному после допроса обещание дал отпустить, если все пройдет как надо. «Не кинешь?» — спросил тот с подозрением и даже недоумением, потому что искренне полагал, что рассчитывать может лишь на одну награду — быструю и легкую смерть. «Нет», — ответил я, — «обещаю». «Более того, отпущу не голым, а дам все, что на тебе было, и стволы, и патроны. Дойдешь куда-нибудь, выживешь, не маленький. Машину найдешь, не проблемы теперь». Тот даже глаза прикрыл, вздохнул, нервно сказал. «Поклянись». «Чтоб не сдохнуть», — сказал я в глаза ему глядя. «Отпущу». Я правду сказал, обмана не подразумевал. От него одного большого вреда не будет, да и не станет он в этих краях судьбу пытать. Наверняка подальше свалить попытается от случайных встреч с теми, кто поймет, кто всех сдал. Но если с его помощью завалим колено, для меня это большой плюс будет в ржеве. Это уже репутация, та, которая влияет на положение. Меня потом с постамента ломом будет не сковырнуть. Ладно, чего тогда сопли жевать? Давай план рисовать, сказал Игорь, придвигая к себе разрисованную из показаний пленного схему коттеджного поселка. Поселок был недалеко, нашлись даже спутниковые его снимки. Когда все валилось, местные военные догадались скачать из интернета карту всех окрестностей в хорошем разрешении. «Далеко до туда?» — спросил Крамцов. «Километров 15 ответил Игорь. «Рядом, считай». «Значит так, в лобовую не ходим, шашками не машем, в атаке не охреневаем. Наше дело заблокировать маршруты отхода и потом принимать пленных». «Если будут», — уточнил Крамцов. «Будут, куда денутся», — усмехнулся тот. Тем более, что там при банде еще и гражданских хватает, даже больше, чем бандитов их там. Вопрос, походу, кстати, куда их девать будем и как принимать?